Владислав Иноземцев Экономика без догм. Как США создают новый экономический порядок. Введение В октябре 2014 года Международный валютный фонд впервые поместил Китай на первую строку в списке стран, ранжированных по размеру их экономик, рассчитав валовой внутренний продукт страны за первые три квартала с учетом данных о покупательной способности ее национальной валюты – юаня. 20 апреля 2011 года премьер-министр России Владимир Путин, выступая перед депутатами Государственной Думы, заверил их, что к 2020 году Россия станет крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП, рассчитываемого по паритету покупательной способности. Определенные основания для оптимизма имелись и у Пекина, и у Москвы. Китай с 2005 по 2014 год нарастил экспорт товара в США в 1,92 раза и с 2008 года стал крупнейшим кредитором главной мировой сверхдержавы. Россия в преддверии возвращения Путина в Кремль наслаждалась самыми высокими за столетие ценами на нефть, быстро преодолевая последствия сократичного глобального экономического кризиса 2008-2009 годов, в котором в то время привычно было обвинять США с их безрассудной финансовой политикой. Геополитическое возвышение Китая и России никем не ставилось под сомнение. Предсказания Фукуямы о конце истории были забыты, тогда как книги о возвращении истории заполонили полки магазинов. Однако всего несколько лет спустя эксперты на наперебой обсуждали первое с 1992 года, когда Китай начал публиковать ежеквартальную статистику ВВП, падение китайской экономики на 6,8% в первом квартале 2020 года и сокращение российского экспорта на 22,5% в первом полугодии не переставая удивляться тому, как США, ЕС и Великобритания в не менее сложной ситуации удалось на протяжении всего лишь четырех месяцев мобилизовать для спасения своих экономик рекордную сумму почти в 5 триллионов долларов. Действительно, удивляться сегодня есть чему. То, что мы все имели возможность наблюдать на протяжении прошлого года, поражает воображение и идет вразрез со всеми ранее привычными представлениями. Я говорю не только о пришествии вируса за год с момента официального уведомления Китаем в ВОЗ о его появлении, поразившего 84 миллиона человек и унёсшего 1 820 000 жизней, но и о том, что эпидемия более чем на квартал остановившая мировую экономику и вызывавшая частичные локдауны на протяжении всего года, заставившая правительства восстановить границы даже там, где их давно не существовало. И вынудившая власти ведущих стран довести дефициты своих бюджетов до невиданных в мирное время 7,2-17,9% ВВП все же не смогла ввергнуть глобальное хозяйство в долговременный кризис. Экономика была, как сейчас принято говорить, поставлена на паузу, но не сорвалась в штопор. В США к середине года фондовый рынок отыграл более 75% потерь и находился в 6-10% от исторических максимумов, а реальные доходы населения во втором квартале выросли почти на 14,5%. Еще более удивляло, что невиданный приток денежной массы за первую половину года баланс ФРС вырос на 2,83 триллиона долларов, ЕЦБ на 1,62 триллиона евро, а Банка Англии на 220 миллиардов фунтов, осуществленный на условиях, которые нельзя назвать рыночными. Учетные ставки к середине марта упали до 0,025% США, 0,1% в Великобритании и 0% в еврозоне. Не спровоцировал роста цен. Инфляция во втором квартале в еврозоне составила 0,4%, а в США была зафиксирована дефляция в 1,5% и не привел к значительному повышению стоимости обслуживания сильно возросшего государственного долга. Впервые в истории правительства отказались от практики предоставления льготных кредитов в пользу прямого дотирования потребителей, и возмещения коммерческим компаниям издержек, которые те не могли нести. Могло показаться, что законы рыночного хозяйства перестали действовать. Но уже сегодня не приходится сомневаться, что следствием масштабных мер помощи стало сохранение потенциала развития крупнейших западных экономик, На фоне серьезных проблем в тех странах, которые еще недавно считали себя почти неуязвимыми, надеясь на скорый конец американской гегемонии. Конечно, пока рано подводить окончательные итоги произошедшего. Кризис продолжается, экономики США и европейских стран находятся лишь на ранних этапах восстановления. Безработица остается на уровне, который Европа и Америка не видели со времен Великой депрессии. Однако, учитывая, насколько успешными в экономическом отношении были предшествующие кризису годы, можно не сомневаться в том, что проблемы удастся преодолеть даже быстрее, чем в период крупных кризисов 1973-1974 или 2008-2009 годов. При этом и политикам, и ученым сегодня необходимо определить, чем же обусловлен успех экономической политики первой половины 2020 года. Было ли использование денежного водопада единичным эпизодом, а его результативность случайной? Или мы присутствовали при рождении новой глобальной реальности, в которой деньги могут возникать из ниоткуда практически в любом количестве и убивать кризис в зародыше, как лекарства убивают бактерии и вирусы? Не менее важными представляются и некоторые другие вопросы, которые ставились уже давно, но так и не получали ответа. Финансовые потрясения 2020 года заставляют задуматься, например, о том, почему страны-эмитенты свободно конвертируемых валют, годами принимавшие дефицитные бюджеты и обремененные постоянно растущим внешним долгом, сегодня противостоят кризису со значительно меньшими потерями, по крайней мере, с точки зрения уровня и условий жизни среднего гражданина чем те, которые, по крайней мере, последние 20 лет вели исключительно ответственную бюджетную политику и стремились сокращать свои внешние обязательства. Почему страны, накопившие огромные валютные резервы и, казалось бы, обезопасившие собственные денежные единицы от спекулятивных атак, не только не смогли опустить до близких к нулевым значений учетные ставки, но и вообще задействовать центральные банки для серьезной помощи бюджету? почему развитые страны смело реагировали на кризис, исходя из потребностей экономики, а развивающиеся были скованы оглядкой на наполненность резервных фондов. И, наконец, главным сейчас является вопрос о том, насколько примененные США и европейскими странами методы борьбы с кризисом могут считаться универсальными и как часто они могут использоваться. Ситуация, сложившаяся в мировой экономике к середине 2020 года, очень напоминает то, что имело место в мировой политике 75 лет назад. 16 июля 1945 года, менее чем через три месяца после того, как СССР нанес поражение своему самому опасному противнику и стал принимать делегации союзников в пригороде, поверженной вражеской столицы в пустыне, неподалеку от городка Аламагорда, было проведено испытание первой атомной бомбы, сделавшей Соединенные Штаты, Пусть и ненадолго, самые мощные в военном отношении державой способны безнаказанно нанести непоправимый ущерб любому сопернику. Советскому Союзу потребовалось несколько лет, чтобы благодаря усилиям разведки и талантам ученых и инженеров создать свой ядерный арсенал, после чего несколько десятилетий прошли под знаком беспрецедентной гонки вооружений. Давайте не будем себя обманывать». То, что случилось в 2020 году, крайне похоже на происшедшее много лет назад. Хотя возгласы «можем повторить» в последнее время особенно зычно звучали из Москвы, повторили историю скорее американцы. Если им действительно удалось выйти за рамки давно привычных экономических ограничений и создать условия для безграничной эмиссии, способной в случае необходимости наполнять бюджеты, не порождая при этом инфляционного шока и не вызывая необходимости направлять все большие суммы на обслуживание государственного долга, следует признать, что Соединенные Штаты обрели финансовую ядерную бомбу, ставящую их в совершенно особое положение по отношению к любым другим игрокам. Процесс, кульминацию которого мы, вероятно, наблюдаем сегодня, начался в середине 1990-х годов. В эпоху стремительного экономического подъема, вызванного завершением Холодной войны, набиравшей темп глобализации, пузырящимися фондовыми рынками и масштабной технологической революцией, в мире быстро формировались опасные дисбалансы. Многие развивающиеся страны восприняли, причем не без оснований, процессы глобализации как прилив, который поднимает все лодки. За несколько лет накопление богатств на мировой периферии приобрело невиданные масштабы. В конце 1996 года 5 из 10 и 9 из 20 самых богатых людей мира впервые представляли не западный мир. На протяжении первой половины 1990-х годов фондовые рынки выросли в Южной Корее в 1,75, на Тайване в 1,8, в Индонезии в 2,3, а в Малайзии в 2,5 раза. Однако в 1997 году от процветания не осталось и следа. Если в 1996 году в экономику Южной Кореи, Таиланда, Индонезии, Малайзии и Филиппин иностранные инвесторы вложили рекордные 93 миллиарда долларов, то итогом следующего года стал нетто отток капитала в 12,1 миллиарда долларов, что означало сокращение инвестиционной позиции на 11% совокупного ВВП этих стран. Международным финансовым институтам пришлось судить Южной Корее, Таиланду и Индонезии рекордные в то время 117 миллиардов долларов. Отголосками кризиса стали дефолты в России в 1998 и в Аргентине в 2001. Серия кризисов была столь масштабной, что правительства периферийных стран сделали из происшедшего радикальные выводы. Долги, наращивание которых было названо одной из главных причин катастрофы, теперь повсеместно рассматривались как абсолютное зло, а бюджетные и торговые дефициты как источник повышенной опасности. Однако последовавшие за этим события стали одними из самых загадочных в мировой экономической истории. Пострадавшие от кризиса страны, Воспользовавшись девальвацией своих валют и открытостью западных рынков, начали стремительно наращивать экспорт, стремясь при этом ограничивать импорт и накапливать валютные резервы. Легко предположить, что Соединенные Штаты, куда направлялась большая часть дешевых азиатских товаров, не имели особых причин возражать. Удешевление импорта внесло значительный вклад в повышение реальных доходов американских граждан позволяя ограничивать рост номинальной заработной платы, что вызвало рост корпоративных прибылей и сделало президентство Билла Клинтона самым успешным периодом за всю историю американского фондового рынка. За 1998-2008 годы, в период такой «новой экономической политики», Китай, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, Индонезия, Малайзия и Таиланд произвели, причем вполне добровольно, самый большой трансферт богатства в истории, поставив в США и Европу огромные объемы сырья и промышленных товаров, получив взамен выросшие более чем в 10 раз с 310 миллиардов до 3,3 триллиона долларов валютные резервы. К середине 2000-х годов процесс привел в замешательство даже американцев, которых начали беспокоить возникающие дисбалансы и легкость финансирования государственного долга, все больше превращавшегося во внешний. Доля иностранных компаний и финансовых институтов среди держателей американских казначейских облигаций достигла в 2008 году рекордных 61,2%. В самых периферийных странах изменившаяся ситуация вызвала эйфорию, заставляя некоторых политиков задуматься, а порой говорить вслух о возможности оспаривания глобальной роли доллара и чуть ли не обрушения его курса через манипуляции на валютном рынке. Если проводить условные аналогии с военной историей, такое поведение немного напоминает радость генералов, собравших большие танковые армии, В надежде легко победить с этим арсеналом страну, обладающую как ядерным оружием, так и баллистическими ракетами для его доставки. Собственно, тут мы и подходим к основному вопросу, которому посвящена эта книга. На протяжении многих десятилетий экономическая мощь той или иной страны оценивалась по разным параметрам, от природных богатств до масштабов индустриального производства от количества накопленного золота до размеров валютных резервов, но в большинстве случаев эти меняющиеся критерии богатства в относительно равной степени применялись к различным экономикам. Этапы хозяйственного развития сменяли друг друга довольно синхронно, а страны, которые не вписывались в процесс их смены, мало интересовали лидеров, какими бы масштабами они ни отличались как никого на Западе особо не интересовал, например, Китай во времена промышленной революции в Европе. Соответственно, в мире формировался понятный механизм конкуренции, основанный на генерации технологических инноваций и способности их использования. В рамках подобной реальности, неоднократно, в масштабах сначала Европы, а потом и всего мира, происходила смена хозяйственных лидеров, что было, пожалуй, главным содержанием исторического процесса XVIII-XX веков. Однако на каком-то этапе привычные соотношения нарушились вследствие возникновения новых технологий, новых социальных практик и новой логики воспроизводственных процессов. Эпическая борьба противостоявших друг другу идеологий и двух мировых систем, которые, по словам французского философа Арона, представляли собой не два принципиально отличных мира, советский и западный, а единую реальность, индустриальную цивилизацию, закончилась не тогда, когда одна из них обанкротилась, а тогда, когда исчезло это связывавшее их единство. С тех пор мир перестал быть миром, даже потенциально равных стран. Догоняющее развитие оказалось как минимум под большим вопросом, а технологии, экономика и политика стали связаны как никогда прежде. Сегодня мы, похоже, сталкиваемся с неожиданным проявлением такого порядка вещей, которое может иметь драматические последствия. Однако для его постижения нам придется перенестись назад в историю, во времена, когда автору этих строк не исполнилось и двух лет.